Урсула Легуин. Толкователи. «В тот день, сделав свой первый шаг по жизненному пути, я совершил и свою первую ошибку, но с тех пор мудрости обретал, следуя лишь этим путем». Махабхарата. Глава 1. если Сати удавалось вернуться на землю днем, то она всегда оказывалась в родной деревне, а ночью всегда в индийском квартале Ванкувера, на территории, принадлежащей Экумине». Желтая бронза, желтый порошок куркумы, оранжевый рис, приправленный шафраном, рыжие бархатцы, неяркая золотистая дымка у западного края неба, просвеченная лучами заходящего солнца пыль над полями, которая, впрочем, бывает порой цвета красной хны или страстоцвета, его называют еще пассифлорой, или даже цвета подсохшей крови. Все это цвета индийского краснозема. Все теплые цвета солнечного спектра, все радостные краски солнечного дня. И слабый запах Горячие в очаге асафетиды. И монотонное точно журчание ручейка беседа тетушки с матерью Мати на веранде. И темная рука дяди Хари, неподвижная на белом листе бумаги. И добродушные свинячьи глазки, слоноподобного Ганеши. Чирканье спички и густой серый завиток ароматного дыма, чудесный запах которого разливается вокруг и тут же исчезает. Запахи, зрительные образы, отзвуки – все это мгновенно вспыхивало и гасло в ее душе, в ее памяти – вне зависимости от того, что она делала. Шла по улицам, ела, отдыхала от невыносимого опустошающего шума неовизоров, в экраны которых она обязана была пялиться целыми днями и под совсем иным солнцем. А вот ночь повсюду, на любой планете, одна и та же. Ночь – это всего лишь отсутствие дневного света. И ночь у Сати всегда оказывалась там, в родной деревне. И это был не сон. Нет, не сон. Напротив, в эти минуты она всегда бодрствовала, еще не успев заснуть или проснуться среди ночи, встревоженная, напряженная, не в состоянии снова уснуть. И какая-нибудь сцена сто раз виденного, такого знакомого спектакля, начинала разворачиваться перед нею. Не милыми сердцу мимолетными фрагментами, а целиком, в деталях, в четких границах времени и пространства. И стоило этим воспоминаниям начаться, и она уже была властна над ними, не могла остановить их. Приходилось дать им полную волю, пока они сами не оставят ее в покое. Возможно, это было некое наказание свыше, как у описанных танты любовников в аду – вечно помнить о былом счастье. Но тем любовникам повезло, они-то помнили о былом счастье вместе. Дождь. В ту ее первую зиму в Ванкувере все время шли дожди. Небо давило свинцовой тяжестью, грозило буквально рухнуть на крыше домов, сплющивало даже огромные черные горы, вздымавшиеся, казалось, прямо за городской чертой а на юге поблескивала рябая от крупных капель дождя серая вода пролива, на берегу которого стоял когда-то старый Ванкувер, ушедший под воду много лет тому назад, когда вдруг резко поднялся уровень моря. Черный асфальт на улицах был покрыт блестящей коркой из-за постоянного мокрого снега и дождя. И постоянно дул ветер, заставлявший сати скулить, как собака, съеживаться в комок и дрожать от страха и странного возбуждения. Так свиреп, безумен и страстен был этот холодный ветер, Прилетевший прямо из Арктики и принесший сюда ее ледяное дыхание. Дыхание белого медведя, как здесь говорили. Ветер насквозь пронизывал тонкое пальто Сати, но уж сапоги на ней были теплые, хотя и довольно безобразные. Огромные черные сапоги из какого-то синтетического материала, в которых она, не глядя под ноги, шлепала прямо по лужам, ибо знала, что скоро будет дома. Странно, но эти ужасные холода даже давали ощущение некой всеобщей безопасности. Люди спешили по улицам, словно не замечая друг друга. Все их чувства, ненависть, страсть, любовь, были как бы заморожены. Но Сати, в общем, нравился север с его холодом и вечным дождем. Нравился этот прекрасный, угрюмый город. Тетушка, правда, выглядела здесь совсем крошечной и какой-то эфемерной, похожей на случайно залетевшего в комнату мотылька. Красно-оранжевая хлопчато-бумажная сари, тонкие бронзовые браслеты на хрупких, точно лапки насекомого запястьях. Их соседями здесь были в основном индийцы и индоканадцы. Но тетушка и среди своих соплеменников выглядела чересчур маленькой и хрупкой, чересчур не похожей на всех остальных, чужеродной, неуместной. Даже улыбка у нее была нездешняя и почему-то все время извиняющаяся И в Ванкувере тетушке все время приходилось носить чулки и башмаки. Только когда она готовилась ко сну, Сати снова могла увидеть ее маленькие коричневые ступни, обладавшая, казалось, совершенно независимым нравом и всегда прежде там, на родине, в деревне, бывшая такой же видимой и заметной частью самой тетушки, как ее глаза и руки. А здесь ей приходилось засовывать свои непокорные ступни в какие-то жесткие кожаные футляры, все равно что ампутировать их из-за этого проклятого холода. Потому тетушка старалась ходить поменьше, да и ходила гораздо медленнее, не бегала, как прежде, не хлопотала по хозяйству, не суетилась на кухне. Чаще всего она сидела у электрокамина в гостиной, завернувшись в старенький вязаный шерстяной плед, точно бабочка, вернувшаяся в свой кокон и невольно уходившая все дальше и дальше из этой жизни. К своему изумлению Сати обнаружила, что теперь гораздо лучше понимает мать и отца, которых почти не знала до 15 лет, чем тетушку, хотя прежде, забравшись к ней на колени и заключенная в кольцо ее теплых рук, она обретала истинный рай. Впрочем, было очень приятно открыть для себя и собственных родителей. Сати восхищалась добродушным остроумием матери, ее смекалкой, ее высоким интеллектом. Ей доставляли истинное удовольствие, неумелой и застенчивой попытки отца показать ей свою любовь. Разговаривать с родителями на равных, как взрослое, и знать при этом, что тебя по невидимой причине воспринимают как возлюбленное дитя, было удивительно легко и приятно. Они беседовали обо всем на свете. Они познавали друг друга. А тетушка тем временем как бы превращалась в тень, сыхаясь, тихо ускользая от них в страну. И делала это так тихо и деликатно, что казалось, она никуда уходить отсюда и не собирается. Но она уже уходила. Назад, в родную деревню, к могиле дяди Хари. Пришла весна, и вместе с ней пришел страх. Солнечные дни вернулись на север и были такими длинными и бледными, точно внезапно вытянувшийся худеющий подросток. Серебристое призрачное сияние окутало город. Вдоль улиц цвели маленькие розовые сливы. И тут отцы-основатели объявили, что договор, заключенный в Пекине, противоречит доктрине «Одна судьба» и его следует аннулировать. А потому границы всех национальных поселений следует открыть, а проживающим в них людям дать возможность обрести истинный свет, очистив тамошнее учебное заведение от неверия, преступного инакомыслия и прочей смуты а особо упорствующих грешников подвергнут насильственному переучиванию. Мать каждый день допоздна пропадала на службе в Министерстве связи и домой возвращалась мрачная. «Это последний удар», — говорила она. «В следующий раз нам просто некуда идти, только в подполье». В конце марта эскадрилья бомбардировщиков, посланных святым воинством, вылетела из штата Колорадо в штат Вашингтон, и четыре часа подряд самолеты один за другим сбрасывали бомбы на библиотеку превращая в прах долгие века истории миллионы книг. Вашингтон – это, конечно, не индийские кварталы в Ванкувере. И все же прекрасное старинное здание библиотеки, хотя и стояло по большей части заперто на замок и тщательно охранялось, но все же никогда никаким нападениям не подвергалось. Оно уцелело, выстояло, несмотря на все войны, депрессию, революцию и прочие политические волнения. И вот в тот день оно было разрушено. Наступила эпоха чистки. Главнокомандующий святым воинством назвал варварскую бомбежку библиотеки воспитательной акцией. Существование было достойно только одно слово, только одна книга. Все остальные слова, все остальные книги несли тьму, заблуждения порог. «Да воссияет Господь!» кричали летчики в белой форме и солнцезащитных очках-масках на пороге церкви в Колорадо Бейтс и старательно поворачивались лицом, будучи в своих масках практически лишенными лица, кинокамерам, и поющий, раскачивающийся в экстазе толпе. Сотрите слека земли грязь и мерзость, и да воссияет Господь». Однако новый посланник Экумены по имени Долзу, прибывший в прошлом году с планеты Хайн, все чаще беседовал с отцами-основателями. Они даже допустили его в святилище. Лицо Далзула смотрело отовсюду. С экранов неовизоров, со стен домов, на которых светилась голографическая реклама, с сайта в интернете, со страниц журнала «Меч Господень». Вдруг заговорили о том, что главнокомандующий святым воинством вроде бы вовсе и не получал никакого от отцов-основателей приказа стереть с лица земли библиотеку в Вашингтоне. Это была просто ошибка, но не самого главнокомандующего. Отцы-основатели не совершают подобных ошибок, а пилотов, проявивших чрезмерное религиозное рвение и в какой-то момент ставших неуправляемыми. И вот и святилища донеслась весть о том, что отцы-основатели приняли решение. Виновные должны быть наказаны. Пилота вывели на площадь, и перед строем, в присутствии многочисленной толпы, подстрек от кинокамер публично лишили воинского звания, оружия и белоснежной летной формы. А потом они, простоволосые, покрытые позором, еще долго стояли перед всеми, пока их не увели, на перевоспитание. Все это, разумеется, было в интернете. Впрочем, Сати видела все в прямом эфире. Отец давно уже отключил их неовизор от всемирной сети, потому что там тоже почти на всех сайтах были разнообразные комментарии Слова Божьего до речи этого нового посланника Экумены Далзула. Собственно, Далзул тоже казался землянином. Он здесь родился по Божьей воле, как говорили отцы-основатели. И они еще говорили, что Далзул понимает землян так, как ни один инопланетянин никогда понять не смог бы. С другой стороны, посланник, человек со звезд, специально прибыл на землю, дабы припасть к стопам отцов-основателей И обсудить с ними мирные инициативы как Святого Воинства, так и Экумены. Красивый парень, заметила мать, внимательно глядя на экран Неовизора. Кто он, белый? Даже чересчур, вздохнул отец. А откуда он родом? Этого не знал никто. Исландия, Ирландия, Сибирь. У каждого имелась своя история. Некогда Долзул улетел учиться на Хайн. С этим фактом были согласны все и очень быстро получил квалификацию наблюдателя затем Мобиля, а затем был отослан назад, на землю, на Теру, как ее называли в Акумене, и стал первым землянином, занявшим высокий пост посланника. «Он ведь покинул землю больше ста лет назад», — сказала мать, «еще до того, как юнисты захватили власть в Восточной Азии и Европе. В годы его юности они еще и силами как следует не собрались, даже Западная Азия им тогда не подчинялась. Теперь ему, наверное, земля совсем чужой кажется». «Счастливый», — подумала Сати. Ах, как он счастливый человек! Успел вовремя уехать отсюда, учился на далекой планете Ве в системе Хайна, побывал в таких мирах, где отнюдь не самое главное место в жизни занимает Бог и ненависть к неверящим в этого Бога, где у людей за плечами миллионолетняя история, где все способны понять почти все на свете. В тот же вечер она сказала матери и отцу, что хочет поступить на подготовительные курсы и попытаться сдать экзамены в Экуменический колледж. Она сообщила им об этом с некоторой опаской и обнаружила, что они этим известием не только ничуть не напуганы, но даже и почти не удивлены. «По-моему, сейчас самое время сбежать из нашего распрекрасного мира, да подальше», – промоевала мать. Родители восприняли намерение Сати так спокойно и доброжелательно, что она даже подумала, «Неужели они не понимают? Ведь если я получу соответствующую квалификацию и меня пошлют на другую планету, мы с ними больше никогда не увидимся». 50 лет, 100, много столетий и бесконечное путешествие в космосе. Неужели им все равно? И лишь позднее, уже вечером, глядя на отцовский профиль, отец сидел за столом, на его полные губы, нос с горбинкой, сидеющие волосы, суровое и одновременно тонкое, одухотворенное лицо, она осознала до конца. Но ведь и она, если ее пошлют на другую далекую планету, тоже никогда их больше не увидит. Значит, они думали о такой возможности задолго до того, как мысль об этом пришла в голову ей самой. Краткая совместная жизнь и долгая разлука — вот и все, что у них и у нее было в жизни. И эту краткую совместную жизнь они очень неплохо сумели прожить. «Поешь, тетушка», — сказала мать. Но тетушка только погладила свой кусочек нано, как она называла хлеб, тоненькими, точно усики муравья пальчиками, но даже губам не поднесла. «Нельзя испечь хороший хлеб из такой плохой муки», сказала она, словно оправдывая неведомого пекаря. «Тебя просто испортила жизнь деревне, шутливо заметила мать. Это самый лучший хлеб, какой только можно достать в Канаде. Рубленная солома высшего качества с небольшой примесью сухого гипса. «На жизнь деревни меня сильно испортила», подтвердила тетушка, улыбаясь словно издалека, из своей далекой неведомой страны. Лозунги более раннего периода были высечены на камне прямо на фасадах домов. «Вперед в будущее!» Производители и потребители планеты Ака, вы все участники марша к звездам. Новые лозунги смотрели со странноватых электронных дисплеев, помещенных на стены зданий. Реакционные мысли ныне враг побежденный. Когда какой-нибудь дисплей выходил из строя, слова на стене становились загадочными, напоминая старинную криптограмму. Он, не, аг. Иногда лозунги возникали буквально в воздухе с помощью новейшей голографической технологии, и над любой улицей можно было прочесть. Чистая наука уничтожает коррупцию. Стремитесь вперед и вверх, к звездам. Вместе с лозунгами над улицами нависала и музыка, очень ритмичная, шумная, словно в воздухе столпилось множество людей. Все выше и выше, к звездам, пронзительно вопил невидимый хор, внушая эту мысль застывшему на перекрестке транспорту, вместе с которым в роботакси, роботаке, как их здесь все называли, застряла Исати. Она даже включила радио, чтобы как-то заглушить эти кошмарные вопли. Суеверия – вот поистине зловонный труп. Тут же сообщил ей радиоприемник приятным и звучным мужским голосом Суеверия опустошают юные души. На каждого взрослого жителя планеты, а также на учащихся школ возложена обязанность незамедлительно сообщать о попытках внедрять в умы молодого поколения любые реакционные идеи. Особо рекомендуется привлекать внимание властей к поведению тех учителей, которые питают склонность к подобным идеям или же привносят в свои уроки почему-то почему-то почему-то почему-то почему-то почему-то почему-то элементы иррационального мышления и всяческих суеверий. В свете чистой науки, как известно, именно горячее стремление всех людей к сотрудничеству на благо... Сати уменьшила звук до предела, и тут же сквозь стекла в машину прорвался проклятый хор. «К звездам! К звездам!» Работак дернулся и чуть продвинулся вперед, не более чем наполовину собственной длины. Еще два-три рывка, и они, возможно, прорвутся, наконец, сквозь эту чудовищную пробку на перекрестке. Сатя пошарила в кармане куртки, надеясь выудить оттуда упаковку акаджеста, но, видимо, успела за день проглотить все таблетки до одной. Ныл желудок. Еда здесь была отвратительная, да и питалась она из рук вон плохо, и, надо сказать, уже довольно давно. В основном какой-то готовой консервированной дрянью, напичканной белками, кусовыми добавками, стимуляторами, улучшающими работу мозга. Чтобы переварить это, приходилось постоянно принимать пилюли акаджест. А тут еще вечные дурацкие пробки на улицах, потому что аканские машины местной отвратительной сборки постоянно ломаются. И вечный кошмарный шум, и вечные дурацкие призывы, и вечная дурацкая музыка, под которой ты, кретины с наслаждением танцуют свой дурацкий хайп, и уже дохайповались до того, что неизбежно совершают буквально все ошибки, когда-либо совершавшиеся всеми прочими народами во Вселенной, прошедшими по пути стремительного развития технологий. Нет, все не так, все неправильно. Она снова ошибается. Нечего вставать на позиции субъективизма и кого-то судить с высоты собственного опыта и интеллектуального развития. Нечего поддаваться собственному мерзкому настроению. Какое право она имеет столь предвзято относиться к акканскому обществу? Наблюдатель должен заниматься своим делом, смотреть и слушать, стараясь подметить как можно больше особенностей. Это ведь чужая планета, а не твоя родная деревня. Но ведь и она живет на этой планете, живет здешней жизнью, от которой полностью отстраниться абсолютно невозможно. Не может она оставаться беспристрастной. Тут человека либо доведет до бешенства неавизор, либо сведет с ума адский шум, царящий на улицах. И некуда деться от бесконечной и чудовищно агрессивной пропаганды, разве что запереться в своей квартире, заткнуть уши и закрыть глаза, чтобы не видеть и не слышать того грохочущего мира, который она явилась наблюдать. Все дело в том, что именно на планете Ака она оказалась совершенно непригодна для роли наблюдателя. Иными словами, провалилась практически сразу после своего прибытия сюда. И совершенно очевидно, посланник пригласил ее именно для того, чтобы ей это сообщить. Кстати, теперь она уже почти опаздывала на эту встречу. так еще раз судорожно дернулся и замер. Снова включилась внутренняя аудиосистема, причем на полную мощность. Передавали очередное заявление корпорации, а в таких случаях, Приглушенный звук усиливался автоматически. К сожалению, в роботаке не было кнопки, с помощью которой можно было бы вообще выключить аудиосистему. Сообщает управление астронавтики и астронавигации. Энергично возвестил сочный и в высшей степени самоуверенный женский голос. Исати, закрыв уши ладонями, не выдержала и заорала. «Да заткнись ты!» Дверцы роботакси плотно закрыты, а щели заткнуты герметиком. Тут же ровным механическим голосом оповестил ее обиженный роботак. Сади понимала, что это смешно, но ей было не до смеха. Заявления корпорации продолжали сыпаться, как из ведра, пока их не перекрыл пронзительный вопль, который здесь назывался «хоровым пением» и доносился, казалось, прямо из воздуха. «Все выше и выше, летим прямо к звездам!» Посланник Экумины, уроженец планеты Чифивар по имени Тонг-Ов, обладавший, как и все чифиварцы, прекрасными глазами оленихи, опоздал на назначенную встречу еще сильнее. Он застрял даже не в уличной пробке, а в дверях собственного дома из-за плохо отрегулированной СИО, системы индивидуального опознания, которая просто не желала его пропускать. Войдя в кабинет, он со смехом пошутил. А здешние сотрудники СИО совершенно перепутали все мои файлы и куда-то не туда сунули тот, который я хотел тебе продемонстрировать. Говоря это, Тон крылся в бесчисленных папках и коробках, стоявших на стеллажах. Дело в том, что я его закодировал, понимая, что они, конечно же, просмотрят все мои файлы, и этот код совершенно сбил с толку всю их систему опознания. Но я совершенно уверен, что кассета с дублем где-то здесь. Ладно, ты пока расскажи, как у тебя дела». Ну, начала была Сати и умолкла. Она уже так давно говорила и даже думала на языке Давзан, что ей пришлось порыться в памяти, прежде чем выбрать подходящий для беседы с Тонгом язык. Хинди не годился, английский тоже. А вот хайнский... Да, конечно, хайнский. Ты просил меня подготовить отчет о состоянии современного языка и литературы, начала она. Однако те изменения в социальной жизни планеты, что произошли только за время моего перелета сюда... В общем, поскольку теперь здесь запрещено говорить на каком-либо ином языке, кроме Давзана и хайнского, а также изучать какие бы то ни было иные местные языки, то я не имею ни малейшего доступа к тем материалам, которые на этих языках написаны. Еще вопрос, сохранились ли подобные материалы. Что же касается языка Давзан, то его описание, достаточно полное и адекватное, было составлено еще первыми наблюдателями. Я могу добавить к нему лишь некоторые грамматические и лексические уточнения. «А, литература?» – спросил Тонг. «Практически все тексты, в которых использовалась старая письменность, были уничтожены. А если что-то и сохранилось, то я об этом ничего узнать не сумела, потому что министерство в подобным материалам допуска мне не дает». Удалось поработать только с современными устными формами. Все их авторы полностью следуют указаниям корпорации. И все произведения, даже фольклорные, все сильнее подгоняются под единый образец. Она вопросительно посмотрела на тонга: не надоело ли ему ее нытье. Но он, похоже, слушал ее с живым интересом, хотя одновременно продолжал рыться в папках и упорно искал в компьютере, сунутый куда-то не туда, файл. Потом вдруг спросил... Значит, литература существует здесь исключительно в устной форме, так? Ну, выпускаются, конечно, всякие справочники, учебники и тому подобное под эгидой корпорации. Вряд ли что-то еще. Разве что обучающие и общеобразовательные аудиозаписи для незрячих и специально звуковое сопровождение текстов букваря для самых маленьких. Похоже, борьба со старой идеографической письменностью велась так интенсивно, что люди теперь просто боятся писать и совершенно не доверяют написанному слову. В общем, я сумела заполучить только аудиозаписи и видеозаписи программ Неовизора. Все это продукция Министерства информации, а также Центрального Министерства поэзии и искусства. В основном, общеобразовательные материалы или обыкновенно агитка, а не... Ну, во всяком случае, это, безусловно, не литература и не поэзия, в моем понимании этих слов. Хотя многие передачи по Неовизору представляют собой разновидность дидактической драмы, точнее... Драматизированные версии различных практических или этических проблем. Сати очень старалась ничего не упустить, опираясь только на факты и ни в коем случае не высказывать собственных суждений, не проявлять ни малейшей предубежденности, и от этого голос ее был начисто лишен выразительности. «По-моему, жуткая скука», – заметил Тонг, все еще пытаясь отыскать заветный файл. «Понимаешь, я, видимо, абсолютно не воспринимаю подобную эстетику. Уж больно она пропитана политикой, и этот м, продукт, так вульгарно продается, разумеется, искусство не может не быть ангажированным. Но когда все искусство – это сплошная дидактика, когда все оно целиком поставлено на службу государственной политики и общественному мировоззрению, нет, такое искусство не для меня. То есть я хочу сказать, что я невольно сопротивляюсь его воздействию. Я очень стараюсь этого не делать, но у меня плохо получается. Знаешь, с тех пор, как из памяти людей была стерта их собственная история, впрочем, у меня пока не было ни малейшей возможности узнать, Было ли их общество на грани культурной революции в те годы, когда меня сюда направили? Но так или иначе, а землянин, по-моему, совершенно не годится для того, чтобы быть наблюдателем на планете Ака. Тем более, что Земля сейчас на собственном опыте испытывает то, что народу Аки, который напрочь отказался от собственного прошлого, еще только предстоит пережить. В далеком будущем. Сати умолкла, внутренне ужасаясь тому, что наговорила. Тонко обернулся и вопросительно посмотрел на нее. Его явно ничуть не покоробила ее дерзкая откровенность. Напротив, он спокойно сказал. «Ничего удивительного, что тебе твои же собственные планы кажутся здесь абсолютно невыполнимыми. Однако мне было очень интересно узнать твое мнение о сложившейся ситуации, и я с большой пользой для себя все это выслушал. Хотя для тебя наш разговор был, должно быть, не слишком приятен». «Ничего, скоро тебе предоставится возможность немного развлечься». В глазах Тонга блеснул лукавый огонек. «Скажи, как ты отнеслась бы к небольшому путешествию вверх по реке?» «По реке? Ну да, в эту глушь, так, кажется, они говорят. Я имел в виду верхнее течение Орехи. И только тут Сати сообразила, что это та самая река, что протекает прямо по центру столицы среди асфальтированных улиц и каменных зданий, и сама забрана в камень набережных, а потому практически скрыта от глаз. Она не могла даже припомнить, видела ли когда-нибудь эту реку воочию, а не на карте». «Ты хочешь сказать, что я смогу выехать за пределы Довза сити «Ну да, конечно», — сказал Тунг. «Ты уедешь довольно далеко от столицы, причем отнюдь не на прогулку с опытным экскурсоводом. Между прочим, такое здесь случится впервые за полсотни лет». Он сиял точно ребенок, нашедший спрятанный от него чудесный подарок. «Я здесь уже два года и послал 81 прошение, но до сих пор мне всегда отвечали отказом, На все просьбы о выезде кого-то из моих сотрудников за пределы Довза сити Каньенье и Эрта хотя бы на короткое время. Зато 80 раз я получал предложение устроить для своих сотрудников интересную экскурсию в пределах города в сопровождении опытного экскурсовода. А также мне предлагали послать кого-то из вас на курорты Восточных островов, чтобы любоваться там красотами вечной весны. 80 раз. Знаешь... Я просто по инерции послал еще одно письмо и вдруг получил положительный ответ, в котором говорилось буквально следующее. «Одному из ваших сотрудников разрешается провести месяц в городе Огзат оскат Кажется так. Или может быть оскат Огзат В общем, это городок в предгорьях на берегу реки Рихи, которая, как известно, берет начало на вершинах водораздельного хребта. Отсюда до ее истоков тысячи полторы километров. Это самый центр континента. Я, собственно, и просил разрешения посетить именно эти места. Там довольно компактно проживает народ Рангма, но даже не надеялся, что мне это разрешат. И вот, все-таки разрешили». Тонг снова просиял, как ребенок. «Ну а почему этот район так тебя интересует?» не слышал, там есть весьма интересные люди, судя по тому, что о них рассказывают». «Этнические осколки прошлого?» с надеждой спросил Ассати. В самом начале своего пребывания на Аке Едва успев познакомиться с Тонгом Овом и двумя другими наблюдателями, специально приехавшими в Довза сити чтобы познакомиться с нею, она жадно слушала их рассказы о том всеобъемлющем монокультурализме, который был столь свойственен современной Аке, особенно в крупных городах, где единственно и было разрешено жить немногочисленным здесь инопланетянам. Тогда и тонкие наблюдатели были совершенно убеждены, что Аканское общество не может не иметь иных форм культуры, Даже в господствующей на первый взгляд культуре должны были быть хотя бы религиозные различия. И все они страшно огорчились, что не имеют ни малейшей возможности выяснить это. «Скорее сектанты», — возразил Тонг. «Вряд ли некое этническое меньшинство. Может быть, хранители древнего культа. Последние представители запрещенной религии, вынужденные скрываться в изгнании». «О!» — вырвалось у нее, хотя она изо всех сил старалась скрыть свою чрезвычайную заинтересованность. Тонг все еще просматривал файлы. «Я как раз и хочу найти то немногое, что мне удалось собрать по этому вопросу», – сказал он. «В частности, отчеты социокультурного управления по поводу преступной, культовой и абсолютно антинаучной деятельности отдельных лиц, а также кое-какие слухи, истории и легенды, описание неких тайных обрядов, каких-то странных следов на ветру, чудесных исцелений и предсказаний. В общем, довольно обычный набор». «Даже став наследником трехмиллионнолетней истории», вряд ли можно обнаружить большое количество отличий в поведении или умственных способностях тогдашних представителей человечества и нынешних. Хотя обитатели планет, входящих в систему Хайн, довольно легко несли бремя подобной многомиллионной истории, их представителям трудно было привыкнуть к мысли, что вряд ли удастся найти нечто действительно новое, пусть даже воображаемо новое, в какой-то иной Солнечной системе. Сати так ничего Тонгу и не ответила. А он между тем продолжал. Скажи, а в тех материалах, которые первые здешние наблюдатели посылали на Терру, проходило что-нибудь связанное с иными религиями? Ну, поскольку лишь рентгенетический отчет прошел без повреждений, то сведения обо всех прочих сторонах жизни мы сумели получить только за счет лексического состава языка благодаря присланному словарю. Значит, вся остальная информация, которую собрали наблюдатели, когда им еще разрешали изучать эту планету совершенно свободно, погибла из-за сбоев во время пересылки? Тонг снова включил автоматический поиск нужного ему файла. Какое ужасное невезение. Впрочем, еще нужно доказать, были ли они на самом деле эти сбои. Как и все уроженцы Чифивара, Тонг был совершенно безволосым и очень маленьким, точно собачка Чихуахуа, как говорят в Альпараису. Чтобы не так выделяться среди местного населения, поскольку лысые оканцы встречались крайне редко, Тонг всегда носил шапочку, но поскольку почти никто из оканцев шапок не носил, Выглядел он в этой шапочке еще более чужеземным, чем без нее. Тонг, очень приятный, мягкий и деликатный человек, очень простой в общении, сразу сумел добиться того, что Сати чувствовал себя в его обществе настолько свободно, насколько это для нее вообще было возможно. И все же, как и все чифиварцы, Тонг был до такой степени лишен всякой агрессивности, что порой казался равнодушным. Впрочем, он и по отношению к себе никому не позволял проявлять агрессивность, как не допускал и излишней интимности отношений. И Сати была благодарна, что он спокойно воспринимает ее довольно замкнутый характер. Он и сам до недавнего времени не слишком откровенничал с нею. А сейчас она чувствовала, что он неспроста обронил те слова насчет сбоев при пересылке информации. Конечно же, он понимает, что эти сбои вовсе не были случайными. Ну и с какой стати она должна снова ему это объяснять? Она же достаточно ясно дала понять с самого начала, Что прибыла сюда без всякого багажа, как и полагалось всем наблюдателям и мобилям, которые сотни лет проводили в далеком космосе. Так что рассказать что-либо о теперешней жизни на планете, которую она покинула 60 световых лет назад, она не может. Как не может и отвечать за то, что творили на Земле эти святые террористы. Однако молчание затягивалось, и она наконец сказала. Ансибль, находящийся в Пекине, был сознательно поврежден. Диверсия. Она кивнула. Юнисты. «Угу. Под конец своего правления они совершили немало нападений на разные экуменические объекты и учебные центры, хотя даже территория, на которой эти объекты находятся, по закону принадлежала экумене. Я сама в таком месте жила». «И что, многие были разрушены?» Он явно пытался разговорить ее, вытянуть из нее какую-то нужную ему информацию. Сати почувствовала, как в ней закипает гнев. Горло стиснуло точно с суторокой. Она ничего ему не ответила просто не в состоянии было что-либо произнести. Оба довольно долго молчали. «Значит, тогда не удалось получить никаких сведений о Баке, кроме лингвистического отчета», – зачем-то переспросил Тонг. «Почти никаких». «Какое ужасное невезение!» – снова воскликнул он. «Я понимаю, первые наблюдатели были землянами, потому и посылали свои отчеты на Терру, а не на Хайн, что совершенно естественно. И все-таки ужасно жаль. Но еще неприятнее осознавать, что информация, посылавшаяся с помощью ансибля Стеры на Аку проходила без тучка без задоринки абсолютно вся. Любую техническую информацию, которую запрашивали Аканцы, им почему-то высылали без лишних вопросов и без всяких ограничений. Как, почему первые наблюдатели допустили такую чудовищную культурную интервенцию? Может быть, они ее и не допускали. Может быть, информацию Аканцам посылали с земли юнисты. Но с какой стати? С чего это вдруг юнистам захотелось, чтобы Ака начала готовить свой собственный марш к звездам? Сати только пожала плечами. «Они, должны быть, старались обратить Аканцев в свою веру», — сказала она. «То есть они убеждали Аканцев поверить тому, во что верили сами? Неужели в систему их верований в качестве составляющей входил и индустриально-технический прогресс?» Сати с трудом удержалась, чтобы снова не пожать плечами. «Так значит», — продолжал рассуждать слух Тонг. «В тот период, когда юнисты не разрешили наблюдателям связываться с помощью ансибля со стабилями на Хайне, они...» «Занимались тем, что обращали Аканцев в свою веру?» «А как ты думаешь, Сати, не могли они послать сюда своих миссионеров? Кажется, вы их так называете?» «Не знаю». «Нет, он вовсе не пытался извлечь из нее нужную ему информацию или загнать ее в ловушку». Рассуждая вслух, он изо всех сил пытался понять, пытался заставить ее, землянку, объяснить ему, что сделали Сака и ее сородичи и почему. Но она не хотела и не могла объяснить ему этого, как не хотела и не могла говорить от имени юнистов. И он понял, почему она не хочет строить какие-то предположения и вообще говорить на эту тему. И извиняющимся тоном сказал, «Ох, прости, разумеется, ты никак не могла знать о планах юнистов, но видишь ли, я подумал, если они действительно посылали сюда миссионеров и если им действительно удалось в значительной степени изменить акканские законы чести и морали, саму аканскую культуру, понимаешь?» Этим ведь вполне можно объяснить их закон об ограничениях, правда? Тон имел в виду внезапно принятое аканскими властями 50 лет назад решение о том, что отныне на Аке не может одновременно находиться более четырех инопланетных наблюдателей, и жить эти наблюдатели обязаны будут только в больших городах, как и запрет на религию принятый несколькими годами позже. Тон говорил очень увлеченно. Он, видимо, давно уже обдумывал эти проблемы и сейчас просто светился от охватившего его воодушевления. Вдруг он спросил почти умоляющим тоном. «Слушай, а ты никогда не слышала о второй группе наблюдателей, посланной на Акустеры?» «Нет. А что?» Он только вздохнул. Потом как-то безнадежно махнул рукой, точно отметая какую-то собственную невысказанную теорию, и снова сел. «Мы здесь 70 лет», — сказал он устало. «И все, что нам известно о здешней культуре, Это словарный состав языка Довзан. Сати почувствовала, как напряжение отпускает ее. Они снова вернулись с земли на Аку. И сейчас ей ничего не угрожало. Она заговорила, осторожно подбирая слова, но довольно быстро и с явным облегчением. Когда я была на последнем курсе Экуменического подготовительного центра, мне удалось получить копии тех переданных материалов, после их восстановления, конечно. Но, разумеется, далеко не все. Несколько картин, отдельные фрагменты книг, В общем, маловато, чтобы делать какие-то выводы об уровне культуры в целом. И поскольку, когда я прибыла на АКУ, здесь уже вовсю хозяйничала корпорация, мне так и не удалось узнать, какую культуру, какой государственный строй корпоративное правительство собой заменило. Я даже не знаю точно, когда именно здешняя религия была поставлена вне закона. Лет 40 назад она слышала в собственном голосе противные нотки. Фальшивые, льстивые. Нет, это никуда не годится. Тон То кивнул. Да, примерно. Через 30 лет после первого контакта с Экуминой корпорация выпустила свой первый декрет, объявлявший вне закона иные религиозные учения и их практику. А еще через несколько лет те, кто проповедовал некие верования и притворял их жизнь, были объявлены опаснейшими государственными преступниками. Но самым странным, как раз и заставляющим меня предполагать, что основной импульс для подобных перемен был получен извне, является то слово, которым они обозначают понятие «религия». «Да», — кивнула Сати, — «они используют хайнское слово». «А что, своего не нашлось? Ты знаешь хоть одно слово, соответствующее этому понятию?» «Нет», — сказала она, тщательно перебирая в уме не только слова языка Довзан, но и других языков Аки, которые изучала Вальпараису. «Что-то не припоминаю». Значительная часть лексики языка Довзан была заимствованной, воспринятой ими параллельно с развитием промышленных технологий, и получением той обширнейшей информации, которую им как на блюдечки, принесли из космоса. Но неужели обществу Довза потребовалось инопланетное слово для обозначения одного из древнейших своих институтов, чтобы всего лишь вывести этот институт за рамки закона? Вот уж странно. Ей давно хотелось бы обратить на это внимание, и она бы непременно его обратила, если бы сумела найти нужное слово, почуять, откуда дует ветер, какое историческое событие кроется за этой тайной. «Господи, сколько же она сделала ошибок! До чего все здесь идет неправильно!» Тонг почти перестал обращать на нее внимание. Он, наконец, нашел то, что так упорно искал, и теперь включил программу по расшифровке кода. Теперь нужно было просто немного подождать. «Пока что оканцы еще недостаточно владели искусством расшифровки компьютерных кодов», удовлетворенно заметил Тонг, вводя последний ключ. «Здесь даже неудачи случаются по расписанию», сказала Сати. Это единственная аканская шутка, которую я знаю. И вся беда в том, что так оно и есть на самом деле. И все-таки они очень многого достигли за какие-то 70 лет. Тунг уже совершенно успокоился, опять смотрел ласково и готов был продолжать приятную беседу, только шапочка его несколько сдвинулась на затылок. Законным или незаконным путем, а они получили план J-86. План J-86 – На жаргоне хайнских историков – это способ ускоренного развития общества по индустриально-техническому пути. И всю полученную информацию проглотили буквально залпом. А потом тут же перестроили свою культуру, создали корпоративное государство и даже построили космический корабль, который сейчас летит к Хайну. И все это за период, равный одной человеческой жизни. Удивительный народ. Нет, правда удивительный. Удивительный в своем единстве и дисциплинированности. Сати ничего не оставалось, как согласно кивнуть, а Тонг продолжал. Но ведь должно же было существовать и какое-то сопротивление. Это антирелигиозная одержимость, даже если мы предположим, что ее истоки кроются в бурной технологической экспансии. Как это мило с его стороны, думала Сати, все время говорить мы, словно вся Экумена в ответе за технологическую интервенцию, допущенную землянами. Один из основных, фундаментальных хайнских принципов мышления формулировался так. Возьми ответственность на себя». А посланник, между тем, продолжал развивать свою мысль. «Механизмы всеобщего и повсеместного контроля здесь настолько эффективны, что есть основания предполагать. Созданы они были именно как противодействие чему-то весьма могущественному. Тебе так не кажется? Если сопротивление корпоративному государству своим истоком имело религию, хорошо развитую и повсеместно закрепленную в обществе систему верований, этим можно было бы объяснить столь сильное стремление корпорации подавить на всей планете любую религиозную активность, а также попытку нового государства создать некий рациональный теизм в качестве замены, где богом стал бы разум, эдакий молот чистой науки, ну и так далее. А во имя этого бога разума следовало уничтожить все храмы и инаковерцев, запретить все старинные культы. Ты-то сама что по этому поводу думаешь? Я думаю, их можно понять, сказала Сати. Это, видимо, был совсем не тот ответ, которого от нее ожидал Тонг. «С минуту оба молчали, а ты хорошо разбираешься в старой идеографической письменности», – спросил он. «Во время подготовки к работе на Аке это, собственно, было основное, чему мне пришлось как следует учиться. Между прочим, 70 лет назад эта письменность была здесь единственной». «Да-да, конечно», – смущенно воскликнул Тонг с обезоруживающим, типично чифеварским жестом, означавшим «пожалуйста, простите меня дурака». Я ведь прибыл сюда с относительно близко расположенной планеты. Мой путь занял всего 12 световых лет. Поэтому я изучал только современный алфавит. Иногда мне кажется, медленно проговорила Сати, что я вообще единственный человек на Аке, способный читать идеограммы Иностранка, инопланетянка. Но, конечно же, это не так. Это просто не может быть так. Конечно. Хотя Довза народ чрезвычайно последовательный в своих действиях и склонный все систематизировать. Так что, запретив старую письменность, они на редкость последовательно и систематически уничтожали все, что было написано с ее использованием. Стихи, пьесы, исторические и философские труды. Как ты думаешь, они уничтожили абсолютно все? Сати хорошо помнила, как в первом месяце своего пребывания в Довзо-Сити с трудом подавляла все усиливавшееся разочарование, все возраставшее недоверие к тем скудным и бесцветным собраниям книг, которые здесь называли «библиотеками». И то раздражение, которое каждый раз испытывала, натыкаясь на непробиваемую стену всеобщего равнодушия при любой попытке что-то выяснить, найти хоть какие-то следы былой культуры целой планеты, хоть какие-то упоминания о ней. «Когда они находят старые книги, то немедленно их уничтожают», – сказала она. Один из главных департаментов Министерства поэзии так и называется – отдел по розыску книг. Сперва они, конечно, ищут людей, у которых могут быть старые книги. Потом эти книги конфискуют и отсылают на переработку, превращают в пульпу, а затем в строительный материал, из которого делают изолирующие прокладки для оконных рам. По их мнению, бумага в старых книгах для этого особенно хороша. Одна женщина из книжного отдела сказала мне, что их вот-вот расформируют, потому что книг, пригодных для переработки, во всей Довзе почти не осталось. «Здесь все чисто», — сказала она. «Все выметено вчистую». Сати чувствовала, каким пронзительным и ломким становится ее голос и отвернулась изо всех сил, стараясь распрямить опущенные, болезненно напряженные плечи. Тонг-Ов сделал вид, что ничего не замечает, и грустно сказал. «Да, утрачена история целой планеты, точно ураганом сметена, Как будто здесь произошла чудовищная катастрофа. Невероятно». «Ну, не то чтобы невероятно», – пробормотала Сати, и голос ее сорвался. «Господи, опять она ведет себя неправильно». Она расправила плечи, глубоко вздохнула и, взяв себя в руки, заговорила уже спокойнее. Даже те немногочисленные акканские стихотворения и рисунки, которые тогда сумели восстановить на земле в Ансибль-центре, здесь сейчас сочли бы незаконными и непременно уничтожили бы. У меня в Ноутере были их копии. Я все стерла. И правильно сделала. Мы не имеем права привносить сюда то, что здесь признавать или видеть не желают. Ужасно тяжело было стирать все это. Мне казалось, что, делая так, Я вступаю в преступный сговор с какими-то негодяями. Грань между тайным сговором и соблюдением дипломатических норм порой очень тонка, заметил тонк ов К сожалению, нам здесь часто приходится балансировать на этой грани. На мгновение Сати почудилась в нем некая мрачная сила. На нее он не смотрел. Глаза его были устремлены куда-то вдаль, словно он во что-то пристально всматривался. И еще мгновение... И он вернулся из этой неведомой дали, как всегда, доброжелательный и безмятежно спокойный. С другой стороны, сказал он, как бы продолжая некую невысказанную мысль. В столице можно найти немало образцов старой каллиграфии, на стенах домов, например. Похоже, это сочли не опасным, тем более, что практически никто и прочесть эти надписи не может. Многие вещи вообще умудряются выжить, сохраниться, просто отойдя в тень. Я как-то вечером посетил район за рекой, он пользуется дурной репутацией. И мне, посланнику Экумены, не следовало бы ходить туда, но я всегда стараюсь найти возможность побродить по городу так, чтобы мои гостеприимные хозяева об этом не узнали. В таком огромном городе это не очень трудно устроить. Во всяком случае, я решил о них не думать. И вскоре услышал какую-то необычную музыку, исполняемую на старинных деревянных инструментах. И это был, по всей вероятности, совершенно незаконный музыкальный строй. Кстати, вопросительно на него посмотрела, и он пояснил. Насколько я знаю... Здешним композитором корпорация приказала пользоваться только земной октавой. Сати даже не пыталась скрыть свое недоумение. Тогда Тонг пропел ей все 7 минут октавы, и она, что-то припомнив, постаралась придать своему лицу более осмысленное выражение. «Они здесь называют земную октаву научной шкалой интервалов», — сказал Тонг. И, заметив, что Сати по-прежнему не очень хорошо его понимает, спросил, улыбаясь, «Неужели тебя никогда не удивляло, что аканская музыка звучит чересчур знакома для земного слуха. Мне как-то в голову не приходило. Я не знаю, я не умею записывать мелодии, я не знаю ключей. Улыбка тонга стала еще шире. На мой слух, аканская музыка звучит так, словно здесь и понятия о музыкальных ключах не имеют. Ну так вот, то, что я услыхал тогда за рекой, не имело ничего общего с той музыкой, что доносится из громкоговорителей. Это была совершенно иная музыкальная система. Некая прихотливая и неуловимая гармония звуков. «Музыка наркотик», так мне тогда сказали. Я догадался, что этот наркотик используется в лечебных целях и исполняется местными знахарями-целителями. В общем, через какое-то время мне удалось встретиться и побеседовать с одним из них. И он сказал мне, «Мы знаем некоторые старые песни и состав некоторых лекарств, но не знаем истории и не умеем их рассказывать, не умеем их толковать. А тех, что умели все это, больше нет». Я продолжал его расспрашивать, и он в итоге признался. Возможно, кое-кто еще остался там в горах, если подняться вверх по реке. Тонг-Ов снова улыбнулся, но улыбка получилась какой-то тоскливой. Я страстно хотел узнать у него как можно больше, но понимал, что подвергаю этого человека страшному риску уже одним своим присутствием в этих кварталах. Он умолк и довольно долго молчал. Иногда возникает ощущение, что «все это наша вина», договорила за него Сати. Он кивнул, помолчал и сказал, «Да, наша, но раз уж мы здесь, то должны постараться, по крайней мере, больше ничего не испортить своим присутствием. И чтобы присутствие здесь стало для нас как можно более приятным». Чифеварцам свойственно всегда брать ответственность на себя, но вместе с тем они, в отличие от землян, никогда не культивируют чувство собственной вины. Сати знала, что не совсем правильно понимает Тонга. Она видела, как он потрясен тем, что она ему рассказала. Но она ни за что не сумела бы теперь сделать свое пребывание на этой планете легким и приятным. Так что она просто промолчала. «Как ты думаешь?» – снова заговорил Тонг. Что имел в виду тот знахарь, когда говорил об историях и людях, которые эти истории рассказывают? Больше всего, сати хотелось как-то обойти этот вопрос, не давать на него прямого ответа. Она уже совсем перестала понимать, чего добивается от нее Тонг. Зато она хорошо знала, что значит «дойти до точки». Вот сейчас она как раз в очередной раз дошла до точки, до самого конца привязи, и уткнулась носом в тот кол, к которому была привязана, чуть не удушив себя при этом. А я думала, медленно и не в попад проговорила она, «Ты позвал меня, чтобы сообщить, что меня отзывают». «Отзывают Саки? Тебя? Нет, нет, нет». Тонг был явно удивлен. В голосе его, как всегда, звучала спокойная доброта. «Меня вообще не следовало посылать сюда. Но почему?» Учась в экуменическом центре, я основной упор делала на изучение языков и литератур. Но на Аке теперь только один язык, а литературы просто нет. Я хотела быть настоящим историком. Разве можно быть историком в таком мире, который уничтожает собственную историю? Трудно, сказал Тонг, но можно. Он подошел к компьютеру, что-то проверил и спросил. Скажи, Сати, как ты воспринимаешь гомофобию, возведенную в государственный институт? Я с этим выросла. При юнистах? Не только при юнистах. Понимаю, промолвил Тонг задумчиво и осторожно заглянул ей в лицо. Но Сати смотрела в пол. Я понимаю, что вы на Тере пережили грандиозную религиозную революцию. История вашей планеты вообще, по-моему, сформирована различными религиями и их взаимодействием. Между прочим, именно поэтому я и считаю тебя самым подходящим и самым подготовленным наблюдателем для того, чтобы отыскать и изучить хотя бы остаточные признаки прежней здешней культуры. Хотя бы следы той религии, которая, на мой взгляд, Просто должна была существовать на Аке. Если, конечно, эти следы еще сохранились. Ты знаешь, что моя родная планета, Киала, не имеет никакого опыта религиозных верований, да и Гару тоже. Он снова помолчал, молчала и Сати. Возможно, правда, твой личный опыт помешает тебе быть беспристрастной. Что ж, всю жизнь существовать под теократическим гнетом, пережить бесконечные революции засилие юнизма. Молчать дальше было уже нельзя, и Сати, сделав над собой усилие, сказала холодно. Я полагаю, что полученная мною подготовка позволит мне вести необходимое наблюдение достаточно беспристрастно. И подготовка, и характер. Да, я тоже так считаю. И все-таки то давление агрессивной теократии, которое в течение многих сотен лет испытывали на себе земляне, это чудовищное бремя не могло не оставить следа, зерна недоверия в ваших душах, даже неприязни. Так что если окажется, что я поручил тебе нечто такое, чего ты принять не в состоянии, немедленно скажи мне об этом, хорошо? Она ответила не сразу, и эти несколько секунд молчания показались ей бесконечно долгими. «Но я действительно плохо разбираюсь в музыке», – пробормотала она не невпопад. «Мне кажется, музыка – это лишь малая часть чего-то огромного», – сказал Тонг, глядя на нее своими прекрасными и непонятными глазами оленихи. «Раз так, я не вижу в своем задании особых проблем». Она старалась взять себя в руки, но ее била дрожь, и голос звучал фальшиво. Она чувствовала, что снова вела себя неправильно. Горло стиснул болезненный спазм. Тунг немного помолчал, словно ожидая от нее еще каких-то слов. Потом, видно, решил удовольствоваться ее кратким ответом и протянул ей микрочип, который она совершенно машинально взяла. «Пожалуйста, прощи это внимательно», — сказал он ей. «И обязательно послушай музыку, но только здесь, у меня в библиотеке, а потом сразу все сотри. Стирать старые записи — вот искусство, которому мы должны учиться у Аканцы». Нет, я действительно так считаю. На Хане все стараются удержать в памяти, сохранить во что бы то ни стало. На Аке от всего избавиться. Может быть, лучше было бы нечто среднее? В общем, будем считать, что нам впервые предоставлена возможность проникнуть в такие места, где история планеты, будем надеяться, стерта не так тщательно. «Я только не знаю, пойму ли я, что передо мной, когда я это увижу», – сказала Сати. «Представители Киала живут здесь уже 10 лет, а до того у ваших ученых был опыт работы на четырех других планетах из этой системы». Господи, она ведь уже сказала ему, что не видит никаких проблем. Она же сказала, что сможет выполнить его поручение. А теперь каким-то жалким дрожащим голосочком пытается что-то такое объяснять, пытается вывернуться. Стыд какой. И снова она ведет себя совершенно неправильно. Дело в том, что мне самому никогда не приходилось переживать крупных социальных потрясений или революций, сказал Толк. И моей планете Киала тоже. Мы – дети мира сати. А для того, чтобы справиться с этим заданием, требуется дитя революции дитя войны. И кроме того, на Киала ведь нет письменности, и я, между прочим, писать не умею. А вы, земляне, умеете и писать, и читать, и для вас это естественно. Ну да, я знаю здешние мертвые языки и запрещенную письменность. Тонг снова с минуту молча смотрел на нее. Взгляд его умных глаз был бесстрастным и одновременно очень добрым. «По-моему, ты себя недооцениваешь, Сати», — сказал он наконец. «Ты вечно себя недооцениваешь». Ведь Стабили именно тебя выбрали в качестве одного из четырех представителей Экумены на Аке. Мне нужно, чтобы сейчас ты поверила, что нам, мне, исключительно важны именно твой опыт и твои знания. Важны для всей нашей дальнейшей работы, Сати. Пожалуйста, учти это». Он помолчал, и только когда она наконец пробурчала, непременно учту, продолжил. «Но прежде чем ты отправишься в горы, а я надеюсь, ты туда отправишься, я хотел бы, чтобы ты взвесила все за и против». Оценила тот риск, которому ты, вполне возможно, будешь подвергаться. Аканцы в целом, похоже, не склонны к жестокости и насилию. Однако нас до сих пор держали в такой изоляции, что говорить о них что-либо наверняка я бы не решился. Я, например, так и не понял, почему здешние власти вдруг дали нам это разрешение. Разумеется, у них были на то какие-то свои соображения и причины, понять которые, впрочем, мы сможем только, если этим разрешением воспользуемся». Он снова помолчал, не сводя глаз с ее лица. В полученном мною письме не говорится, будут ли у тебя сопровождающие или гиды, или хотя бы охрана. Вполне возможно, ты там будешь предоставлена сама себе. А может быть и нет. Мы даже этого не знаем. Как не знаем и того, какова жизнь за пределами крупных городов. И любой отличительный признак этой иной жизни, любой знакомый тебе мотив, все, что ты увидишь или прочтешь, все, что сумеешь записать, все будет для нас невероятно важно и ценно. Я знаю, ты чрезвычайно восприимчивый и непредвзятый наблюдатель. И если на Аке остались хоть какие-то следы ее собственной истории, то именно ты, член моей здешней команды, лучше всех подготовлен к ее восприятию, к тому, чтобы отыскать эти следы. Отыскать те истории и тех людей, которые их знают и рассказывают. А теперь послушай и прочитай то, что мне удалось записать. Вступай домой и подумай хорошенько. А завтра скажешь мне свое решение, окей? Он произнес это жаргонное словечко, немного стесняясь и одновременно гордясь собой. Сати жалко улыбнулась в ответ и прошептала. «Окей».